Театр «Радио России» представляет многосерийный радиоспектакль по роману Алексея Писемского «Тысяча душ». Автор радиопьесы Алексей Леонтьев. Постановка Веры Малышевой. Музыка Ираклия Габели. В спектакле заняты артисты Николай Пастухов, Ирина Печерникова, Антонина Дмитриева, Валерий Баринов, Юрий Яковлев, Владимир Кашпур, Елена Ивченко, Борис Левинсон, Людмила Шапошникова, Александр Соловьев, Татьяна Мутюхова. В роли Калиновича Дмитрий Брусникин. Серия первая. Настоящим приказом увольняется штатный смотритель уездного училища, коллежский асессор Годнев Петр Михайлович, с мундиром и пенсионом службе присвоенными. А также определяется смотрителем того же училища титулярный советник, кандидат Московского университета Калинович Яков Васильевич. Вот, господа учителя, все мы в параде, чтобы новому смотрителю представиться. Э, только вот вы, Владимир Антонович, ага. не подстриглись, не. больно у вас волосы буйные торчат. Черт, ты знает, Петр Михайлович, проклятые, неимоверно шибко растут. Сегодня, признаться, ночь в шалаше, просидел за тетеревами, подстричься не успел. А, вы, вы, вы пригладите, ну пригладите. Угу. Вот, вот, вот, вот так, так, так. А вы, голубчик Иван Петрович, ну как? Ничего с Петр Михайлович. Маменька только наказывала. Ты, говорит, Ванюша, не разговаривай много с новым начальником. Не равно слово, выпадет после и не воротишь его. Да, верно. Верно. А вы, господин Экзархатов? О, господи, ну... Опять синяк под глазом. Вы ведь, я думаю, знаете греческую фразу. Пьянство есть небольшое бешенство. Ну, с вашим-то умом, с вашим образованием. Я с этим Калиновичем был в университете одного курса. Два года на одной лавке сидели. Да, это прекрасно, вот это прекрасно. Вы увидите как раз с однокашником. Мы бы, Петр Михайлович, желали бы век служить с вами. Именно век. Я очень, очень вам благодарен, друзья мои. Дай это Бог, чтобы при новом начальнике вашем все шло складно, Да ладно. Дайте бог. Ну, как говорится, с Богом, грядем с миром. Кто тут есть? Я. Я, Барин. А нельзя ли моя милая доложить господину Калиновичу, что господа учителя пришли представляться? Просил сударики вас обождать. Занят. А чем, милая? Пишут. А -а -а. 11 Уже 11 Боже Увижу ли я когда-нибудь свое творение опубликованным И на титуле книги будет стоять Яков Калинович Итак, итак Роскошный дом Карева Он сам и прекрасная таинственная Эрнестина де Мельвуа Кариф подходит к ней. Ирнастина, как ужасно с вашей красотой, вашими достоинствами жить подобным образом. Сильвее ответила она. Ирнастина, вы, как француженка, без сомнения не имеете предрассудков. Я богат, я богат, я предлагаю вам свои услуги, свой дом, содержание и все, что угодно. Она подняла на него свои прекрасные глаза. Ваше предложение так велико, что мне нечем вас благодарить за него. Вы достойны роскоши, не лишайте же меня права. Какое право? — перебила его Эрнестина. Я на себя никому не даю права. Но право приносить жертву даже самого себя, надеюсь, у меня никто не отнимет. Голос Карева. Дрогнул. Милостивый государь, — ответила она. Я еще раз благодарю вас за оказанное мне внимание и еще больше за честь. Но я не нахожу возможным принять эту честь, так как должна буду пожертвовать своей честью. Своей честью. Да, именно так. Кто там? Господин Калинович. Так что господа учителя ожидают. Проси, проси. Хорошо, Хорошо. Вас. <свят> здоровье. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Господин Калинович, рекомендую себя. Предместник ваш, коллежский асессор Годнев. Рад. Рад знакомству, рад. Позвольте представить вам, господ учителей. Господин Лебедев, учитель математики. Да. Из какого заведения? Из вольнопрактикующих землемеров. Превосходно знает свой предмет. Да. Вы охотой не интересуетесь? Нет. Жаль, господин Лебедев во всей губернии первейший охотник. <свят> в одиночку на медведя ходит. Вот и волосы, как у Самсона. А это, это позвольте представить учитель словесности. Воспитанник Московского воспитательного дома Иван румянцев Выпущен первоначально в качестве домашнего учителя музыки, но так как имеет семейство, пожелал вступить в коронную службу. <свят> Иван Петрович, <свят> <свят> рекомендую. Господин Эзархатов, преподаватель истории, профессорской кафедры по своим познаниям достойны. Да вы, вы, должны быть знакомы по университету. Нас там было так много. Вы кончили курс? Со второго года ушел. Все здешние учителя отличаются познаниями, усердием и добронравственностью. Охотно, охотно верю. Ну, я говорю таким манером. Чтобы вы их снискали вашем покровительстве. Почту для себя приятным долгом. Я вас, господа, больше не задерживаю. А вас, господин Годник, До свидания. До свидания попрошу остаться. Неугодно мне садиться, Петр Миколаевич. Это все очень-очень хорошие люди. Надеюсь, надеюсь. Скажите, а что здесь в городе? Хорошее общество. Да отличное. Чиновники живут между собой согласно. Здешний город и стари славится дружелюбием. Не можете ли вы назвать мне нескольких лиц? Я хочу сделать визиты. А чего же? Могу. Только кого именно вам угодно. Городничий есть. А как же? Ветерат 12 -го года, старик препочтенный ну, Потом? А потом, пожалуй, исправник с супругой. Стал начальник медиакритский, молодой человек, холостой еще. Uh -huh. А почмейстер? Интересуюсь, поскольку со столицами обеими переписками живут. И почтместер есть. Но только наш брат старик, уже домосед большой. Это все чиновники. А помещики? Помещиков здесь постоянно живущих всего только одна. Генералша Шивалова. Настоящая генеральша? Натуральная. Миллионерка по слухам. Ее здесь губернаторщи так и зовут. Имеет дочь на выдании. Так, так, так, так, так. А скажите, пожалуйста, есть в городе извозчики? Извозчики... Помилуйте, этих таких совершенно нет. Нет для кого. Ха -ха, это весьма досадно. Я думал сегодня же сделать несколько визитов. Так о чем же ты вам беспокоиться? Ну, позвольте мне предложить мою колесницу. Дрожки хоть и не модного фасона, но хорошие. У меня их многие помещики приезжают в город берут. Вы меня много обяжете, но мне право... Право совестно. Ну, что тут за совесть? Ну, чем богатые, тем и рады. Только, милостивы, государь, у меня есть одно маленькое условие. Кто моего коня берет, тот непременно должен у меня отобедать Это плата, плата за провоз Самая приятная плата, Самое приятная Боюсь только, что я, Петр Михайлович, излишне задержал вас сегодня Располагайте моим временем, как вам угодно Ну, до приятного, до приятного свидания До свидания С дочкой моей, Настенькой, познакомитесь С удовольствием А дружки, дружки, я велю вам сейчас прислать Благодарю Барин, присутственное место Тут и городничий наш проживает Ты обожди Да вы идите, идите Там отворено Простите, сударыня Господи, кто это? Извините, сударня, Я новый смотритель Да что же это, батюшки Все шляются, одеться не дадут.